«Любому кахкару пасть порвут». «Красота, одним словом. Не хватает только...» «Жениха!» — бессовестно подслушал мои мысли Лин и тут же получил тычок в бок. «А что? Я же правду сказал. Разве нет?» «Нет!» — фыркнула я. «Пока мне и без женихов хорошо. А вот мэйра не хватает. И куда он только запропастился?» Шири ничего не ответил, но по его взгляду я поняла, что он же не уверен в том, что мы вообще когда-нибудь увидим оборотня Мирре. Правда, верить в это отчаянно не хотелось, так что я постаралась задвинуть похоронные мысли подальше. Нечего им портить хорошее настроение. Сегодня, что удивительно, у ворот дома опять царило необычайное оживление. Там толпились какие-то люди, много простых горожан, вездесущие и, естественно, босоногая детвора, даже женщины. Да что там, день открытых дверей, что ли? Вечер благотворительности? Распродажи с сезонными скидками? В моем понимании, когда в дверях собирается громадная толпа, обычно это означает, что можно что-то достать на халяву но у рейзеров-то чего вдруг понадобилось? Загадка забрежжила чуть позже, когда до моего носа донеслось знакомое благоухание мертвой плоти, и когда кто-то из нахальных пацанов вырвался из толпы и пронесся мимо с радостным боплем, что видел жуткую тварь, а когда кто-то сместился в сторону и ненадолго открыл бездыханную, некрасиво валяющуюся у распахнутых ворот, но прикрытую плотным тентом тушу. Я в шоке поняла, что какой-то придурок притащил моего дохлого кахара прямо под окно Фаису. И, разумеется, с ночи он начал так мерзко вонять, что даже мне, привыкшей к запаху разложения, остро захотелось зажать нос. Бог мой! Интересно, кому фаис успел так насолить? Бочком обогнув заволнованную гудящую толпу, которую жажда зрелищ заставляла терпеть даже эту несосветную вонищу, я змеей юркнула во двор и только там облегченно вздохнула. Фу! И кто только додумался его сюда приволочь? — Вот и мне интересно! Мрачно согласился чужой, хрипловатый голос. А с крыльца, будто только меня и ждал, медленно сошел уже знакомый хварт, которому я успела, сама того не желая, целых два раза наступить на хвост. Мы с Лином возрились на оборотня с одинаковой неприязнью. Что, и тут решил высунуться? Ядовито осведомился хварт, выразительно кивнув на толпу за воротами. — Мало того, что тебя в два дня приняли. Мало, что весь город гудит насчет весельчака. Мало, что Фаис от тебя в полном восторге. Надо было еще тварь демонстративно забить перед воротами и притащить ее сюда. Я нахмурилась. Однако качественный наезд. Хотя я ни одного дня не держала мысли о том, чтобы резко закрутить в глазах местной гильдии. Напротив, мне лишняя слава, как собаке второй хвост. Просто как-то так вышло, случайно. И насчет хохотуна я только Файлесу сказала. И как хар за нами сам кинулся. А уж прибила я его у города совсем по иной причине, чем он себе подумал. Тем более, что уж тащить его точно никуда не тащила. И просить никого не стала. Оно мне надо, особенно когда я отлично знала, что поутру он начнет жутко смердеть а еще через сутки расползется в вонючую лужу, потому что солнечный свет действовал на нежить, подобно серебру для вампиров. Так что наезд не по адресу. И не по адресу все эти претензии. — Что молчишь? — продолжал докапываться Хварт. Думаешь, всех впечатлил? Думаешь, один раз повезло, и теперь перед тобой на задних лапках будут ходить все? Я быстро огляделась. Во дворе, кроме нас, находилось еще трое рейзеров. Незнакомых, но с явным интересом прислушивающихся к разговору. Приятелей Хварда не было. Ни того рыжего Берзилы, больше похожего на Орангултанга в доспехах. Ни того другого, с пластикой дикого кота и холодными глазами наемного убийцы. Деи не было тоже. И пес Файса, как назло, куда-то запропастился. Да и сам Фаис, как в тот раз, не норовил выглянуть в окно, чтобы остановить начинающуюся ссору. Блин, мне ему что, по лбу настучать, чтобы прекратил выеживаться? Или подзад пнуть, чтобы перестал нарываться? Правильно, Мэйр говорил, что хварды — редкостные задиры. С таким дикарем и лою, наверное, каждый день приходилось несладко. Хварды вспыльчивые. Самолюбивые, гонористые и не Одно слово – звери. Правда, лишь наполовину. И от этого становится грустно вдвойне. Потому что звери на самом деле не умеют ни мстить, ни затаивать злобу. На это, по-моему, по-настоящему способен лишь человек. И вот этот человек и будил сейчас звериные инстинкты, заставляя дикого полукровку ревновать и срывать на мне свою злость. «Чего уставился?» — с угрозой прорычал оборотень, остановившись в трех шагах и откровенно набычившись. «Ты здесь никто, понял? И звать никак. До тех пор, пока не докажешь, что хоть чего-то стоишь. Ярмарочные фокусы оставь для столицы, чужак. А здесь война. Ежедневная и кровавая» в которой выживают не сильнейшие, а самые изворотливые и быстрые. Ты прав. Наконец разлепила я губы. Нующий со вчерашнего утра висок сделал меня неразговорчивый и раздражительный. Зачем быть сильнейшим, если любой дурак способен взять в руки арбалет и пустить болт тебе в спину? У Хварда кровь бросилась в лицо, а из-под верхней губы поползли волчьи клыки. Что? Что ты сказал, чужак? Голос у оборотне изломался и стал каким-то рычащим, грубым, очень хриплым. Я спокойно на него посмотрела. Что слышал? Еще вопросы есть? И тут Хварт, оправдывая свою славу, самым некрасивым образом сорвался. Будучи не самым терпеливым существом, он в мгновение ока ринулся вперед, одновременно вскидывая правую руку и целясь мне в лицо отрастающими когтями. Болван! Кажется, решил, что я пытаюсь его оскорбить. Тогда как я на самом деле лишь сказала сущую правду. Не надо быть сильнейшим и самым могучим. Порой даже самый слабый может найти щелочку в прочных доспехах и обрести достаточно мужества, чтобы в опасный миг туда ударить. Для того, чтобы победить, не нужно быть пугаем, и не нужно иметь самый большой и тяжелый меч. Порой побеждает не сила, а хитрость. И порой надо уметь прятать собственную силу, чтобы никто не догадался, что у тебя в рукаве есть далеко не одно секретное оружие. При виде летящего навстречу Хварда я только вздохнула, а потом отошла в сторону, как учили братья, чуть отклонилась, перехватывая чужое запястье и, разворну... развернувшись вместе с оборотнем, скрутила его буквы ЗЮ. Так, чтобы, пролетев по инерции еще один шаг, он дернулся обратно, вздрогнула от острой боли в вывернутом плече и с тихим шипением припал на колено уткнувшись носом в грязную мостовую. «Ну, успокоился?» Так же спокойно спросила я, наклонившись к самому уху. Но вместо ответа услышала лишь звериный рык и едва не отшатнулась, когда вместо лица ко мне повернулась дикая харя, еще наполовину остававшаяся человеческой, но уже стремительно меняющаяся в худшую сторону. Кварт перекинулся так быстро, что я и глазом моргнуть не успела. Вот только что смотрела в карии человеческие глаза, а теперь вместо них осталась только бешеная желтизна, в которой с угрожающей скоростью